«Как? Это вы, Конувиль?» — воскликнул генерал, оправившись от изумления. «Куда вы несетесь в таком виде?» «В Лиссабон, мой генерал!» — скороговоркой выпалил гуса, «Ради бога, дайте мне побыстрее свежего коня!» «В Лиссабон? Да вы, верно, с ума сошли! Вы никогда туда не прорветесь! Мне приятель перехватывает всех курьеров, и все же я должен прорваться!» — со стоицизмом в голосе произнес Конувиль. Если я не доставлю туда императорских депеш, меня ждет военный трибунал. И тут Коновила прорвала, и он бессвязно выложил генералу своему старому другу все о злополучных обстоятельствах своей опалы и о своих опасениях в отношении Паулины. При этом сдохи его были столь глубоки, что от них, по воспоминаниям Тибо, гасли свечи, Генерал хорошо знал Паулину, которая и его в свое время завлекала в сети. Знал ее настолько хорошо, что понял всю обоснованность дурных предчувствий канувиля Послушайте, — сказал он мягко, — дальше так не пойдет. Вам надо поесть, выпить, соснуть хотя бы часок. После этого я предоставлю вам самого быстрого скакуна, какой имеется в моих конюшнях. Но вам придется повернуть на Париж. — На Париж? Вы хотите, чтобы меня расстреляли? — Ни в коем случае. Ваши депеши вы оставите мне. Как только появится возможность передать их по назначению, я ею воспользуюсь и отправлю к массене своего лучшего курьера. Я вам клятвенно это обещаю. Возвлековавший канувиль обнял своего нежданного благодетеля. Он впервые за 10 дней плотно поел, крепко выпил, а потом, даже не умываясь, проспал четыре часа, после чего вскочил в седло свежего коня и столь же стремительно помчался в обратном направлении. И так, ровно через двадцать дней, после отъезда Арман-де-Канувиль, вновь оказался у ворот особняка в Ныи, где его учтиво встретил все тот же а Гюс де Фарбин, который с некоторых пор вновь исполнял роль камергера-принцессы. Учтивый Фарбин, щадя чувства полуобезумевшего гусара, уклончиво объяснил ему, что его возлюбленная не может его принять прямо сейчас. Но поскольку раздеренный канувиль намертво вцепился в камергера, требуя от него четких разъяснений, Тот вынужден был изложить факты. Принцесса отдыхает в своей спальне с драгунским женихом ее подруги мадам де Бара, недавно овдовевшей. Обессиленный и опустошенный канувиль рухнул на кровать в своей комнате и проспал там восемнадцать часов, после чего навсегда покинул особняк в Нейги, отправился к Бертье. Вам понравилась Португалия? спросил маршал, изумленный его быстротой. Нет, уклончиво ответил Конвиль. Но, мой маршал, воздух Парижа мне вреден. Отправьте меня еще куда-нибудь. Что ж, будь по-вашему, согласился Бертье. И на следующий день, снабженный новыми депешами, Конвиль опять отправляется на юг. Но на этот раз он уже не торопится и не гонит коня в галоп. Однако на высотах Шателеро его догоняет другой кавалерист, который мчится подобно пушечному ядру и уже густо покрыт дорожной пылью. Похоже, он ведет себя точно так же, как сам Канувиль в пору своего предыдущего курьерства. Всадники обмениваются взглядом, и тут Канувиль понимает, что перед ним не то иной, как капитан Ахилл Турто де Септей, Которого, в свою очередь, Наполеон отправил со срочной депешей в Португалию, вырвав его из объятий своей любвеобильной сестры. Картина вдруг предстала восприятие Канувиля в забавном свете. Он забыл о горечи перенесенного разочарования. И протянул руку недавнему сопернику, который переживал разлуку не столько с Паулиной, сколько со своей невестой мадан де Барра. Оба обменялись крепким рукопожатием и уже не спеша вместе отправились в путь. Так родилась их дружба. Тем временем Паулина, дважды лишившаяся своих любовников, предпочла на время покинуть Париж и отправилась в Италию где великий скульптор Канавас должен был запечатлеть ее красоту для потомков. И Канавас, которому было уже 53 года, разделил участь других мужчин, неосторожно приближавшихся к Паулине, когда он вошел в комнату, где на софе в бриллиантовой диадеме лежала совершенно обнаженная принцесса, Его сердце завилось по-молодому, и он совершенно забыл о цели своего визита. Свою статую Паулина подарила на память мужу канила Барбезе, который запер ее во внутренних покоях дворца, чтобы не вызывать любопытство гостей. А Паулину ожидали новые приключения, новые романы. Бранхит ТАЛЬМА В то лето 1812 года Наполеон двигался на Москву, во главе Великой Армии, насчитывавшей более 400 тысяч человек, не считая резервов. Когда он выезжал к армии из Парижа, его голове хватало забот, и он дал Паулине уговорить себя и разрешить ей поездку на воду в Экс. Да и как он мог отказать своей любимой сестре, когда та со слезами в голосе умоляла его об этом? И тем не менее, император был на нее не на шутку сердит. Еще бы! Из-за этой вечной девчонки ему пришлось рассеять по всей Европе своих лучших офицеров. Сперва он отправляет в Португалию Канувиля, Затем туда же отсылается Ахил де Септей, а затем пришлось отправить в Германию к маршалу Даву, лучшего артиллериста гвардии, неустрашимого полковника Дюшана, которого не без оснований называли Купидоном гвардии. Ведь на его счету было немало громких любовных побед. Так что император всерьез настаивал, чтобы его сестра наконец угомонилась. В то лето в Эксе, на живописных берегах озера Бурже, собралось самое изысканное общество. Здесь находились бывшая императрица Жозефина, печальная, болезненная, но все такая же обходительная, королева Испании в девичестве Жюли Кларн, жена наследного принца Швеции в девичестве Дезири Клари императрица-мать, вездесущая герцогиня Добрантес и масса других славных имен. Казалось, все те, кто не находился с Наполеоном в России, собрались здесь, в Эксе. Отсутствовала, правда, императрица Мария Луиза, которая в ожидании своего супруга уединилась в Париже во дворце Сен-Клу. Вот почему Наполеон... Так долго не желал разрешать Паулине поездку в Экс. И чего только сестра не говорила ему в оправдание своего желания побывать там, и что ее здоровье подорвано, и что ей необходимы воды и живительный воздух Прованса, и что ей необходимо войти в наилучшую форму, чтобы блистать, как водится, при заключении победного мира с русским царем. Уж император-то знал, Чего действительно добивается эта проказница – новых громких любовных похождений на глазах всей Европы.